Андрей посмотрел вверх, вдоль улицы. Пусто. Раскаленный воздух дрожит над булыжником, марево. За сто метров уже ничего не разобрать, как в воде. «Изя!» — позвал он. Изи и Пак оглянулись и встали. Кореец подобрал с мостовой и взял под мышку свой маленький самодельный автомат. «Что, уже?» — бодро спросил Изя. Андрей кивнул и пошел вперед. Все смотрели на него. Прищурившийся от солнца пермяк, придурковатый Унгерн, испуганно округливший свой вечно полураскрытый рот, угрюмый горилла Джексон, медленно вытиравший руки куском пакли, Элизауэр, очень похожий на грязный ободранный грибок с детской площадки, приложил два пальца к полям шляпы с самым торжественным и сочувствующим видом, а поплевывавшие солдаты перестали поплевывать, обменялись неслышными замечаниями сквозь зубы и дружно запылили прочь. «Трусите гниды!» — мстительно подумал Андрей. окликнуть кликнуть вас сейчас для смеха в штаны ведь навалите!» Они прошли мимо часового, который поспешно сделал на караул, и зашагали по булыжнику. Впереди Андрей с автоматом за плечом, следом по пятам немой с рюкзаком, в котором лежали четыре банки консервов, пачка галет и две фляги воды. Сзади, отстав шагов на десять, шлепал разбитыми башмаками Изя. За спиной у него был пустой рюкзак, в одной руке он держал схему, а другой... Судорожно обхлопывал карманы, как бы еще не забыл ли чего-нибудь. Последним, чуть в развалочку, походкой человека, привыкшего к дальним переходам, легко шагал кореец Пак с короткоствольным автоматом под мышкой. Улица была раскалена. Солнце свирепо жарило лопатки и плечи. От стен домов медленными волнами накатывал жар. Ветра сегодня не было совсем. Позади в лагере завели многострадальный двигатель. Андрей не обернулся. Чувство освобождения вдруг овладело им. На несколько славных часов из его жизни исчезали вонючие солдаты с их простой до непонятности психологией. Исчезал интриган хада. Который был виден весь насквозь и от этого особенно осточертел, исчезали все эти омерзительные заботы о чужих стертых ногах, о чужих скандалах и драках, о том, что кого-то рвет, не отравление или о кого-то особенно и интенсивно, и с кровью несет, не дезентерили. Провалиться бы вам всем. — твердил Андрей с каким-то даже упоением. — Век бы я вас не видел, да чего же без вас хорошо! Правда, он тут же вспомнил о сомнительном корейце Паки. И на секунду ему показалось, что светлая радость освобождения замутится сейчас новыми заботами и подозрениями, но он тут же легкомысленно махнул на это рукой. Кореец как кореец, спокойный человек, никогда ни на что не жалуется, дальневосточный вариант Иосифа Кацмана, вот и все. Он вдруг вспомнил, как брат рассказывал ему когда-то, что на Дальнем Востоке все народы, а особенно японцы, относятся к корейцам в точности так же, как в Европе все народы, особенно русские и немцы, относятся к евреям. Это показалось ему сейчас забавным, и почему-то вдруг вспомнился Кэнси. — Да, Кенси бы сюда, дядю Юру, Дональда. Э — Хе-хе-хе. -э -э -э. Если бы удалось дядю Юру уговорить в эту экспедицию, сейчас бы все было по-другому.